Глава 14. Неожиданности продолжаются. Ну, что тут, Жорик? Первый тайм подходил к концу, если можно, конечно, это все вообще назвать приличными словами, когда рядом со мной обозначился Андрюха. Братец привел себя в порядок и выглядел гораздо адекватнее, чем его компаньоны по вчерашней тусовке. То ли пил он все-таки меньше, то ли здоровье побольше. «Крепкий молодой организм. Геннадий тоже вроде не старый, но насчет крепости Андрюха точно оказался впереди. «Честно? Полная задница тут», — ответил я переростку чистую правду. «Зачем преуменьшать, если все, так сказать, на лицо? Я стоял чуть в стороне от основной массы, прости, господи, болельщиков, и наблюдал за творящимся на поле безумием. Расстраивало оно, похоже, только меня». Деревенские были в восторге. Таких веселых мероприятий они, наверное, отродясь не видали. А чего-с, Андрей, только не про поле. Не надо задавать этот вопрос, очень прошу. Есть четкое ощущение, что с минуты на минуту меня разорвет на множество маленьких и очень злых жориков. Ты лучше скажи, что с маман из с Геннадием. Договорились напоить его, а не довести до предсмертного состояния. Мы с братцем одновременно посмотрели на судью. Ему было плохо. Очень плохо. Еще как назло солнце жарило сильнее обычного. Бедный Геннадий раздобыл где-то даже не платок. Целое полотенце. И вытирал им мокрый лоб каждые пять минут. Парню было настолько хреново, что он пытался облокотиться о любой вертикально стоящий предмет. На данный момент предметом оказался председатель, который тоже выглядел, крашив гроб кладут. В итоге и судья, и Николай Николаевич стояли, прислонившись друг к другу плечом, и с тоской смотрели на прыгающих по полю футболистов. Оба они, по-моему, мечтали об одном, когда же все закончится. Председатель мысленно прощался с родной должностью, а Геннадий был готов проститься с жизнью. Он периодически облизывал губы, в самую последнюю очередь обращая внимание на косяки игроков. Мне кажется, даже если бы они взяли мяч в руки и понесли его в ворота, Генка вообще на это не среагировал бы никак. «Да понимаешь, мы вроде и пытались напоить». Но как-то закрутилось. Андрюха смущенно почесал затылок, облокотившись локтем о костыль. Кого? Себя пытались? Мать, гляжу, тоже не отставала. Она же кривила нос в сторону от самогона. Ну, так получилось. Потом расскажу. Что с игрой-то? Проигрываем? Быстро переключился на волнительную тему Андрюха. Мы с Перероском снова посмотрели на толпу воробьевских игроков, которые собрались у середины поля рядом с границей, делившей его на две части. После двадцати минут бестолковщины они выбрали определенную тактику. Просто тупо ждали, когда мяч, улетевший к противнику, снова вернется им. Затем спокойно, без суеты, брали его в оборот и в очередной раз били в сторону ворот. Сопернику даже бегать не приходилось по полю, в отличие от наших бедолаг. Те, наоборот, напрыгались, мне кажется, на всю оставшуюся жизнь. Их теперь от одного вида футбольного мяча будет тошнить. Короче, не знаю. Если что-то не предпринять, боюсь, завтра в деревне появится совсем другой председатель. Мне стало грустно. Столько произошло суеты, столько всяких событий, на которые я рассчитывал. Был уверен, смогу помочь Николаю Николаевичу. А в итоге вообще просто полная задница. Причем, если бы я со своей помощью не влез, у Зеленух был бы хоть какой-то шанс. Но теперь шансов никаких. Спасибо мне. То, что мяч залетит в наши ворота, вопрос времени. «Очень недолго. Просто сначала Воробьевские не могли понять, как лучше им действовать в данных обстоятельствах. Они вообще, по сути, играют не с футболистами зеленух, а с расстоянием, которое отделяет их от ворот. Если кто-то окажется сообразительнее и шустрее, всего лишь догадается немного проскочить вперед на половину поля, которое изрыто ямами, и ударит в нужный угол ворот. Все!» «После этого можно сворачивать цирк и идти домой, потому что нашей команде ни при каких условиях не отыграться». «Ну и что? Есть мысли?» Федькин голос прозвучал очень неожиданно. «Я даже не заметил, как он подошел. Отелло стоял рядом с противоположной стороны от переростка, сунув руки в карманы. Никаких». Даже не было желания припираться со своим врагом. К тому же, если здраво рассудить, Наташка ему вроде не чужая, а Николаевич, Наташкин отец. Соответственно, Фёдор реально переживает за всю ситуацию. «Да как так? Ты же Милославский, Жорик! Неужели вообще ничего невозможно сделать? Сейчас еще чуть-чуть и будет гол. Тогда мы уже ничего не изменим». «Блин, спасибо, что сказал!» Это я и без тебя знаю, но вариантов действительно не вижу. Если только вмешаются непреодолимые обстоятельства. Дождь, град, ураган. Я покосился на Федора, не удержавший все-таки от язвительного ответа. Мы, все трое, одновременно подняли головы вверх. Небо было чистое и очень ясное. На природные катаклизмы рассчитывать точно не приходилось. «А Матвей Егорыч где? Он в таких делах специалист насчет непреодолимых обстоятельств?» «Федька упорно что-то хотел от меня добиться или окончательно добить. Не знаю, какой вариант точнее. В школьном здании команду поддержки готовят к выступлению. Ты ему скажи, все бессмысленно. Чирлидерши должны были довести начатые до конца, а начатого теперь нет. Теперь сразу конец». «И что им делать?» – Федька повернул голову в сторону школы. Судя по напряженному выражению лица, в его голове шел активный мыслительный процесс. «Пусть делают, что хотят!» – я неопределенно махнул рукой. «Типа сгорел сарай, гори и хата!» – так же говорят. Федька хмыкнул, а потом исчез, как и появился, незаметно. Мы с Андрюхой остались на месте, хотя я бы тоже с огромным удовольствием куда-нибудь ушел. Однако, как говорится, тонущий корабль капитан покидает последним. Мой корабль медленно, но верно шел ко дну. Я поискал взглядом Серегу. Он по-прежнему находился среди приехавших из Воробьевки болельщиков. Алочки рядом не наблюдалось. Ясное дело, что процесс начался, Сереге надо что-то делать. Сама мать с рода не обратит на него внимания. Тем более, покажив в ее сердце светлый образ Андрюхи. И здесь особо ничего не двигается. По всем фронтам провал. Неинтересно, отец реально собирается посмотреть матч и уехать? Настроение стало еще хуже. Просто упало ниже плинтуса. Ни черта не ладится вообще. Настолько загрузился всем происходящим, что даже не заметил, как вслед за Федькой исчез и Андрюха. Оглянулся, а его уже нет. «Ну да, все разбежались», — высказался себе под нос. «Стало чего-то так обидно, ну просто мандец. Никому, похоже, нет дела, кроме меня, до судьбы этого матча». Еще ко всему прочему... Воробьевские чувствовали себя увереннее. С каждой минуты они все ближе были к единственному голу, который решит ход игры. Я глянул на часы. Пять минут и конец первого тайма. Один из команды соперников, особо шустрый, только что почти закинул мяч в верхний угол ворот. Чудом не попал. Короче, все сходилось к тому что недоразумение, творившееся под видом футбольного матча, закончится очень скоро ожидаемым проигрышем. Если они забьют сейчас, большой вопрос, нужен ли второй тайм. Серьезно. У Генки вообще, например, такой вид, будто он и первый не особо хотел, как и у Николая Николаевича. Но события вдруг очень резко изменили свой ход. С одной стороны, это было неожиданно, даже для меня, с другой – закономерно. В «Зеленухах» никогда ничего не бывает просто, а проиграть Воробьевским в тех обстоятельствах, которые сложились, слишком элементарно. Один из игроков, тот самый, сообразительный, подбежал к мячу, который оказался снова на половине соперников, и приготовился бить. Даже ногу успел занести. Однако так и остался стоять с задранной ногой. О том, что собирался сделать, он моментально забыл. Впрочем, зрители тоже. Неожиданно, а главное вообще не в то время, которое планировалось, из школы появилась команда поддержки. Прямой наводкой мои чирлидерши в виде кривой цепочки – Добежали до поля, а потом очень солаженно построились в три ряда, как мы и репетировали. Дальше началось полнейшее светопреставление в понимании деревенских. Впрочем, в моем понимании тоже. Я, конечно, знал, что все будет сногсшибательно и умопомрачительно, в полном смысле слова. Но в реальности эффект оказался гораздо круче. Во-первых, форма. Юбки сшили очень короткими, как и планировалось, но за неимением трико, которое было обещано мною, девки решили использовать, что имелось под рукой в достаточном количестве. Я не знаю точно, как правильно называется эта часть женского гардероба, но относилась она явно к нижнему белью. Светлые, украшенные мелкими синими васильками, наверное, панталоны, прикрывали задницы деревенских чирлидерш от осуждающих взглядов соседей и родственников. Светить природной красотой девки, походу, все же не решились. Выстроившись в три линии, они вдруг очень неожиданно хором заголосили, хотя звуковой эффект мы точно не репетировали. Вздрогнули все присутствующие. На дальнем конце деревни завыли собаки. Наверное, подумали, пришла беда в зеленухе. От хорошего так орать никто не станет. Затем девки начали прыгать. Слаженно, высоко. Но главное, в руках у них были веники. Реально. Обычные банные веники, которыми они размахивались таким энтузиазмом, Будто отбивались от пчел. И все это еще на фоне стоявшего визга. В рядах болельщиков повисла гробовая тишина. Никто не издавал ни звука. Впервые я видел жителей Зеленух настолько молчаливыми. Словарный запас закончился у всех разом. «Ну как?» – раздался шепот за моей спиной. Я обернулся. Рядом стоял довольный Матвей Егорыч. Почему у них веники? Наверное, этот вопрос волновал меня в первую очередь. Ты чего, Жорик, запамятовал? Сам же говорил, нужны эти бубоны, помпоны. Поправил я деда Мотю на автомате, не отрывая взгляд от скачущих девок. Ядрить твою налево. Какая-то бабуля прищурилась... Ткнула пальцем в Чирлидерш. «Так вот они где, мои панталоны, а я не могла найти. А шо это они, как скаженные? Блохи, чишо, шо? Чи этот припадок нервический?» «Погоди, Никитишна!» ответил ей мужик, стоявший рядом. «Дай поглядеть! Сил нет, как интересно, чем дело-то закончится». «Ну, Жорик, ну, молодец!» Порадовал так порадовал, не думал, что когда-то при жизни увижу что-то подобное. Ты, Никитишны не отвлекай, панталоны дело важное, конечно, но, видишь, девки как надрываются, дай им душу-то отвести. Да какую душу, сынок, покачала головой бабуля, тут батюшка нужен, ты смотри, как из них бесы выходят. А девки и правда надрывались изо всех сил. Не знаю, кто им сказал, что надо кричать, тем более таким образом я не говорил точно. Они не просто кричали, а коллективно, дружно. На выдохе голосили песенные. эх! Я прямо так и ждал продолжения ухнем. Так вот, Матвей Егорыч был очень доволен, аж лицо светилось. Помнишь? Решили веники им дать. Вот же ж! И притащил. Набрал сколько смог. Не знаю, кто там что решил, а я этого момента не помнил точно. Мне никак не могла прийти подобная идея в голову. Пока соперники стояли, вытаращив глаза на девок, у которых при каждом прыжке подпрыгивало все, что могло подпрыгнуть, а в футболках, которые имели приличное декольте, это вообще выглядело увлекательно, футболисты Зеленух решили, вот он, их шанс. Ждать милостей от природы не стоит, как говорил кто-то из классиков, надо взять их самим. Один из наших игроков, пользуясь тем, что мяч оказался на границе между двумя зонами, но вдруг резко сорвался с места, перескочил несколько ям, а оказался рядом с противником, который ногу уже опустил, но все равно думал о чем угодно, только не об игре, а потом ударил. Ровно в этот момент чирлидерши перешли к финальной части своего феерического номера. Началось построение для пирамид. Верхние лезли на голову нижним, и в отличие от начального этапа выступления это у них выходило как в первый раз будто и не репетировали вовсе, наверное, от нервов. Зрители впали в еще больший ступор, особенно при виде картины, как в одной пирамиде верхняя часть уселась на голову нижней прямо с задницей. При этом из глубин панталонового ужаса раздавался приглушенный мат. Подумать не мог, что комсомолки знают такие выражения. Даже дед Моти залился румянцем и восхищенно крякнул. «Михась, я тебе говорила, нельзя Тоньку в город отпускать. Ты смотри, что творится. Кто же ее замуж после такого возьмет?» Послышался громкий шепот с той стороны, где только недавно высказывалась хозяйка панталон. «Правда, голос теперь был моложе». Потом для верности тетка, которая, есть подозрение, являлась матерью одной из моих Черлидерж, со всей силы отвесила под затыльник стоявшему рядом мужу, хотя, казалось бы, он вообще ни при чем. Одновременно со звучной затрещиной раздался громкий, радостный крик нашей команды гол. Все присутствующие синхронно повернули головы к воротам Воробьевских и охренели еще больше. Там действительно лежал мяч. Рядом, на заднице, сидел обалдевший вратарь. Он, судя по всему, заметил угрозу только в последний момент и сделать ничего уже не смог. Тут же, в одно мгновение, народ словно прорвало. Местные вскочили на ноги. Это те, кто сидел. Те, кто стоял, просто прыгали, как полоумные, высоко подкидывая различные предметы одежды, в основном кепки. Но я заметил и парочку галош, улетевших вверх. Деревенские кричали от радости. Девки тоже кричали и тоже от радости, понимая, что время их позора подходит к концу. Лиходеев кричал, что это нечестно и неправильно. Гол нельзя засчитывать. Николаевич кричал, что все очень даже честно, и что мы, как порядочные, уступили лучшую часть поля. А если футболисты в воробьевке жопоноги, так и нечего тут искать виноватых. Сами футболисты ничего не кричали. Они так удолбались за это время, что были просто счастливы перевести дух. Геннадий тоже не кричал он посветлел лицом от мысли, что появилась надежда эту игру пережить по причине ее ближайшего окончания. «Ну, ничего», – протянул Дмитрий Алексеевич с ненавистью, глядя на довольного председателя Зеленух. «Еще второй тайм. Там посмотрим». Журналист из затрапезной газеты бегал вокруг поля, Фотографируя все происходящее с такой скоростью, что обзавидовался бы любой профессиональной папарацци. Он уже видел себя на доске почета с надписью «Лучший работник года». Или как там обычно пишут. Девки, наконец, встали в нужные позы, изобразив кривые, очень неустойчивые пирамиды. Вперед выскочила Ленка и принялась размахивать палкой, у которой был привязан наш импровизированный флаг. Короче, все, что творилось вокруг, выглядело самым настоящим, форменным безумием. Я замер, как дурак, хлопая глазами. В отличие от остальных, вообще не знал, как себя вести. Причем ко мне подбегали какие-то мужики. Лупили по спине, по плечу, говорили «Молодец, Жорик!» Так их сволочей! Рядом довольный Матвей Егорыч каждому растолковывал, что вообще-то занимался подготовкой матча в большей мере он. Ну, может, немного с помощью Жорика, это да, чего уж врать. Да что вы радуетесь, я повернулся к деду Моти. Сейчас второй тайм начнется. Дважды фокус Чирлидершими не прокатит. Не сы, Жорик! усмехнулся Матвей Егорыч и подмигнул мне одним глазом. «Усё будет хорошо!» Как только он произнес эту фразу, я сразу понял, ни хрена еще не конец, что-то будет. Что-то себя ждать не заставило и имело вполне конкретный вид. Я бы даже сказал, личность. Внезапно, со стороны входа на территорию школы, Раздалось низкое громкое мычание. В мгновение ока суета остановилось. Со стороны это выглядело так, будто дети играли в морскую фигуру, и водящий крикнул «Замри!». Напротив поля, низко опустив свою башку, стоял лютик, и такое огромное количество людей его явно нервировало.